Как выяснилось, мы с Дроу находились на втором этаже и теперь спускались по лестнице в ту часть дворца, где мне ранее быть не приходилось. Это было западное крыло дворцового комплекса, причем бал скорее напоминал народные гуляния, огромный парк с причудливо обстриженными кустами, каждый из которых теперь напоминал скульптуру с изображением монстров хаоса различной степени ужасности. деревья огромные сполины,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 А тут каждый разбредается, никакого единства. О, смотри-ка направо, вдоль вон той широкой дорожки с желтыми огоньками, на свадебную беседку. Проследила, следуя указаниям Дроу. Беседка действительно была свадебная, огромная, больше всех остальных раскинутых по саду. Красная, украшенная белыми и черными цветами. С прозрачным радужным куполом, который позволял с нашего места разглядеть присутствующих там.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 «Империи нужен союз с королевством гоблинов», — ответила я. «Интересы государства превыше всего», — задумчиво протянул юра «Ладно, с ведьмой что?» Хотела бы и я знать, но пока продолжала следить за Алитеррой, и подерганным движением, резким, слишком резким, стало ясно, чего стоит гордой кронпринцессе вынести такое унижение. А затем разговоры стихли, какое-то брожение началось среди темных.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 Высших аристократов. Почему-то вспомнились слова Элохора. Не лезь в это. Да уж, действительно, с такой как алитер столкнешься и останешься заживо похороненная в яме, в то время как крон принцесса и не вспомнит а еще одной незначительной жертве своих коварных планов. Мне ее даже не жаль, прошептала я Юрау. А что с ней сейчас будет? Поинтересовался ночной страж. Крушение всех жизненных планов.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 По верению своего возвращенного им в целостности и сохранности главы, они, как и вампиры первого дома, полностью подчиняются Тьеру. И это, глава Хатор этот живенький такой. Еще бы! Ему дракона на растерзание отдали. Помнишь историю в Раддеке сгнивших троллей и тех девочек-драконесс, ради получения которых лорд Гро и пошел на все это? Ему отдали Гро? — изумился Юрау. «Слушай, я боюсь, Тьера!» И тут нас прервали. «Госпожа Риатэ!» Лорд Шейвр появился неожиданно. Как выяснилось, шел по нашему следу, так как вышел из тех дверей, из которых мы на лестницу ступили. Темных вежливо поздоровалась я. присоединяйтесь «К чему?» Мрачно поинтересовался демон, но подошел и, как мы, тоже оперся о перила, разглядывая сад. «Красиво!» — Лорд Тьер уже там? — Да, в свадебной беседке, — подсказала я. Мы все трое посмотрели в беседку. Тьер действительно был там и о чем-то серьезно разговаривал с королем гоблинов Тьер времени не теряет, — с уважительным восхищением произнес демон. — Видимо, уже перешел к обсуждению контроля путей бездны. — О чем это он? — Да ладно, — пренебрежительно воскликнул Юрау. — Гоблины на это никогда не пойдут. У них львиная доля с торговли между империей и королевствами Дроу. Следи за руками. Насмешливо посоветовал Шейвр. Мы последили. Еще несколько минут лортьер протянул руку Гардану, королю гоблинов. Тот, поколебавшись всего мгновенья, уверенно пожал ее.